45-й этаж Токио Меттауэн Тауэра. В реальности здесь элитный отель. Ускоренный мир частично воплощал его архитектуру. И когда Черноснежка пролетела сквозь дыру в полу, её глазам открылся просторный зал с ровными рядами уходящих вдаль колонн. А быстро окинув взглядом окрестности, Черноснежка переключила сознание в поисковый режим. На этаже царил полумрак, переходящий в кромешную тьму у стен И как бы Черноснежка не вглядывалась, никаких перемещений она уловить не смогла. Но после окончания огненного торнадо Утай сказала им, что попала в кого-то. Поэтому она совершенно точно знала, что на этом этаже что-то скрывается. В реальном мире уверенность в том, что твой снаряд попал в кого-то, относилась к области оккультизма и шестого чувства. Но в этом мире у неё могли быть весьма веские основания. Даже когда дальнобойная атака попадает в эннами или дуэльного аватара, находящегося вне поля зрения стрелка, она все равно восполняет запас энергии для спецприемов. По количеству энергии можно даже понять, попал ли ты в кого-то или просто разрушил какой-то объект. Утай, как ветеран, не могла ошибиться в расчетах. Сама Утай приземлилась на полэтажа вслед за Фука Сакерой и тут же вскинула лук заряженной очередной огненной стрелой. Скорее всего, она ожидала, что после их приземления немедленно завяжется битва. Но увидев, что противников рядом с ними не наблюдается, она удивлённо прошептала. «Когда я стреляла снизу, я однозначно во что-то попала. Ты уверена, что не получила очков?» Тихо переспросила Фука, и маленькая жрица кивнула. «Уверена. Либо это что-то решило отступить, получив урон». «Либо оно где-то прячется». Закончила её мысль Акера и тут же обвела комнату взглядом бледно-голубых линз. Но даже её зоркость не помогла ей ничего обнаружить. Черноснежка на секунду задумалась, а затем обратилась к своим подругам. «Не страшно. Наша приоритетная задача – быстрый побег. Ищем портал. За Засаду можно игнорировать». «Согласна. Но есть загвоздка». «Что такое, Карен?» «Я не вижу портала на том месте, где он должен быть». Слова эти свалились как снег на голову, и Черноснежка, обомлев, уставилась на Акву Каррент. Взгляд маски кристального тела обращался на юг. «Мне несколько раз приходилось выходить отсюда, и я хорошо помню, что портал Миттаун Тауэра находится у южной стены на 45 этаже». Черноснежка, Утай и Фука одновременно перевели взгляды туда же, куда смотрела Акера и всмотрелись во тьму, уходившую от них на юг на 50 метров. Но они не увидели ни пульсирующего голубого цвета портала, ни отражений этого света. Осталась лишь линия обугленного разлома, тянущегося через весь пол. «Не может быть! Отражённый лазер Метатрона уничтожил портал?» – прошептала Фука. Черноснежка от изумления возразила весьма громким голосом. «Это невозможно!» «Порталы неограниченного поля невозможно ни уничтожить, ни передвинуть. Даже если уничтожить под корень здания, в котором он находится, он должен остаться в той же самой точке». «Я тоже так думаю, но...» И тут Акера, продолжавшая вглядываться в то место, где раньше находился портал, вдруг напряженно прошептала. «Погодите, там... там что-то есть. Что-то?» Как и Фука, Черноснежка вновь посмотрела на юг, и как можно сильнее сфокусировала взгляд. Мир стал казаться контрастней, и на фоне плотной тьмы этажа медленно всплыло нечто. Большое, почти 3 метра в ширину, похожее на шар, но с такого расстояния сказать что-либо с уверенностью сложно. «Майдан, запусти огненную стрелу в южную стену!» – скомандовала Черноснежка. Утай кивнула и вскинула лук. Выпущенная под углом стрела описала в воздухе дугу и воткнулась в стену у потолка, разогнав тьму оранжевым светом. «Что это?» Хрипло обронило от удивления Фука. Остальные аватары промолчали, но вытаращили глаза. Не далее, чем в десяти метрах от расщелины, разделявшей комнату пополам, на полу находился... «Мозг?» Именно это слово пришло в голову Черноснежки в первую очередь. Огромный круглый объект, по поверхности которого бежали напоминающие лабиринт выступы и впадины. Сверху его накрывала тонкая пульсирующая сетка, напоминающая сосуды животного. Нет, всё-таки человеческого мозга. Но в то же время шар имел матово-чёрный цвет, а посередине его бежала глубокая горизонтальная впадина. Если человеческий мозг делится на левое и правое полушария, то этот объект разделялся на верхнюю и нижнюю части и оттого казался ещё более мерзким. Казалось, это мозг какого-то создания, похожего на человека, но в то же время фундаментально отличавшегося. И тут Черноснежка неожиданно осознала. Огромный мозг, пульсирующий во тьме. Этот образ ей знаком. Она не видела его лично но слышала подробный рассказ от Сильверкроу и Лаймбелл. Когда они оказались на центральном сервере Брейнбёрста, то именно таким перед ними предстал источник тёмной силы, распространяющийся по ускоренному миру. «Неужели это...» – еле слышным голосом прошептала Черноснежка. Но с окончанием фразы её опередила Фука. «Тело АСС-комплекта». Трудно поверить в то, что основная цель этой операции – переехавшая на второе место по приоритету, оказалась спрятана не в глубинах огромного Мидтаун Тауэра, а оставлена, вернее, брошена, прямо на этаже без какой-либо защиты. Логичнее всего предположить, что это лишь фальшивка, ловушка для тех, кто пытается штурмовать Тауэр. Но стоило Черноснежке бросить на объект один только взгляд, как её интуиция немедленно поклевась в том, что она смотрит на настоящее тело. Этот гигантский мозг излучал такое давление и призрачное ощущение, что не мог быть подделкой, призванной отвлечь внимание. Интуицию Черноснежки поддержали и Акира Сутай. «Думаю, это оно. Мне тоже так кажется. Ага». Кивнув, Черноснежка поборола своё изумление и крепко задумалась. Если этот мозг тело АСС-комплекта, то его следует немедленно уничтожить. Этим они уничтожили бы все терминалы, паразитировавшие на эшроллере и многих других бёрстлинкеров, и спасли бы ускоренный мир от угрозы. Именно это и есть главная цель той миссии, ради которой Него Небилос и Проминенс объединились силы. Но в то же время их приоритетной целью всё ещё оставался немедленный выход в реальность, чтобы вытащить кабель, подключённый к нейролинкеру Ника. Если бы им удалось уничтожить тело ценой обнуления очков Красной Королевы, ускоренный мир попал бы под такой удар, что уж лучше Черные и Красные Легионы разрешат с комплектом заражать всех остальных аватаров. Причем речь об ударе как внешнем, так и внутреннем. Если Акера права, и портал Меттауэн Тауэра действительно куда-то пропал, им нужно немедленно покинуть здание и отправиться к следующему ближайшему выходу к башне Рапонги Хиллс. Но если бы они так поступили, никто бы не смог гарантировать, что во время следующего посещения Миттауэн Тауэра тело комплекта окажется таким же беззащитным. Ещё один вариант. Попробовать ударить тело и посмотреть, получится ли его уничтожить по-быстрому. Но, во-первых, без шкалы здоровья урон от удара оценить непросто. А во-вторых, этот удар вполне может привести к очень неприятным последствиям. Черноснежка столкнулась с роковым выбором, в котором нельзя ошибаться. И её подруги прекрасно это понимали. Фука подошла к ней и быстро, но мягко прошептала. «Сатян, мы выберем тот же путь, что и ты. Чем бы всё не закончилось, мы будем нести ответственность вместе». Акера и Утай кивнули. В их глазах горел неугасимый свет. Кивнув в ответ, Черноснежка объявила о своём решении своим верным подругам. «Мы идём в башню Рапонги-Хиллс прямо сейчас. До неё по прямой 700 метров. Портал находится на 49-м этаже. Мы должны успеть за 5 минут!» «Есть!» Раздался дружный отклик. Он словно подтолкнул Черноснежку в спину, и она выдвинулась на юг. Рапонги-Хиллс находится к юго-западу от токио метауна Чем спускаться на землю? Гораздо быстрее выпрыгнуть из разлома Меттаун-Тауэра с помощью ураганных сопол Фука которые должны были успеть частично перезарядиться. Четыре аватара принялись бежать вдоль шрама, оставленного на мраморном здании лазером Метатрона. И как только они преодолели половину 50 этажа, находившийся по правую сторону от них огромный мозг начал реагировать. «Ло!» <связано> – воскликнула бегущая позади всех утай. Черноснежка рефлекторно перевела взгляд и увидела – как черная трещина, проходящая по экватору мозга, начала раскрываться вверх и вниз. Первое, что подумала Черноснежка, что мозг собирается разделиться на верхнюю и нижнюю части. Но оказалось, что двигается лишь поверхность мозга. Складки морщинились и налезали друг на друга, постепенно обнажая внутреннюю часть. «Не останавливайтесь! Бегите к выходу!» Воскликнула Черноснежка, но не смогла отвести взгляд от мозга. Под раскрывавшейся кожей оказалась на удивление гладкая и блестящая поверхность, похожая на стеклянную сферу, которую со всех сторон окутывала мозговая ткань. В самом центре сферы всплыла линза, в глубине которой виднелся тусклый свет, а затем эта линза диаметром около метра неожиданно начала двигаться, а линза начала крутиться во все стороны вместе со сферой. Эти движения оказались настолько живыми, что вызывали просто животное омерзение. Наконец линза резко дернулась влево, сфокусировавшись на бегущих аватарах. И тогда Черноснежка поняла. Этот огромный объект не мозг, а глаз. Та трещина, что шла по его середине, разделяла не полушария, а веки. Стеклянная сфера внутри – это глазное яблоко. Круглая линза – радужка. Огромный глаз следил за черноснежкой и о чём-то думал. В самом центре линзы располагался вертикальный зрачок, от которого глаз становился похож на змеиный. В его глубине мерцал голубой свет, похожий на поверхность воды. Свет такой чистый, что резко выбивается из уродливого дизайна глаза. Этот цвет показался ей знакомым, а синий цвет вызвал приятные воспоминания. «Стойте!» А резко прошептала Аквакарант. Её голос звучал на редкость напряжённо, и Черноснежка Фука и Утай тут же замерли на месте. «Что такое, каран спросила Фука, но Акера ответила не сразу, продолжая смотреть внутрь огромного глаза. А через несколько секунд она с тревогой в голосе сказала. «Портал находится... внутри этого глаза». «А? Но как?» Фука и Утай сильно удивились. У Черноснежки, продолжавшей заглядывать внутрь глаза, спёрло дыхание. Этот пульсирующий свет оказался сиянием порталов, через которые Черноснежка проходила несметное число раз. Сходилось всё. Оттенок, пульс, размер. Всё именно так, как она помнила. «И правда, это свет портала!» С надрывом воскликнула Утай. Ни у Фука, ни у Черноснежки не осталось возможности оспорить эти слова. Но разве неразрушимый портал можно окутать объектом? Послышался вопрос о черноснежки. Ей вторила Фука. И вообще, что такое тело АСС-комплекта с точки зрения системы? Судя по его внешнему виду, это не дуэльный аватар и не энеми. Но если это усиливающее снаряжение или вещь, то оно должно пропасть в момент перехода. Разве нет? И действительно, слова Фука заставляли задуматься. Если общество исследования ускорения разместило здесь этот черный глаз, мозг, то ближайший переход неограниченного поля должен попросту стереть его. Чтобы избежать этого, нужно перед каждым переходом прятать его обратно в инвентарь, а затем призывать уже на новом уровне и повторять вечно. Если учесть, что переходы происходят как минимум раз в семь дней или раз в десять минут реального времени, Такая схема кажется невозможной. В возникшей ситуации много неясного, но кое-какое решение можно принять уже сейчас. «Неважно, вещь это или ещё чёрт знает что, но если внутри него находится портал, то у нас новый план!» Вышвырнув сомнение и изумление из своего сознания, Черноснежка с нажимом проговорила. «Мы уничтожим этот мерзкий глаз! Это тело АСС-комплекта прямо сейчас!» «А затем выйдем через открывшийся портал. Рейкер, Карен, Мэйден!» Звонко взмахнув клинками рук, Черноснежка крикнула. «Настало время показать все, на что мы способны! Готовьтесь к атаке!» Аватары откликнулись дружным так точно. Но решительность их, казалось, звучала вдвое громче, поскольку тьма вокруг них тут же отступила. Они встали ромбом. Спереди Черноснежка, справа от неё Фука, слева Акера, Аута и сзади. Между ними и глазом около 20 метров. Вертикальный зрачок, в глубине которого виднелся мерцающий синий свет, смотрел на них механическим безэмоциональным взглядом. Нет. Вдруг веки глаза слегка прищурились. Казалось, он насмехается над ними. Трёхметровое тело испустило тёмную волну, похожую на тень, И стоило ей коснуться Черноснежки, как та поняла, этот глаз переполняет злоба. Он полон жажды разрушений, воплей и смерти такой силы, что она превратилась в чёрную жидкость, которая уже с огромным трудом умещалась в этом теле. Свет портала, видный сквозь зрачок, вдруг потемнел и стал кроваво-красным. На мозговой ткани, окутывающей глаз начали щелкающими звуками всплывать похожие на опухоли наросты. Они быстро надулись, словно паруса, а затем дружно лопнули, выплеснув наружу вязкую жидкость и странные объекты. Небольшие 20-сантиметровые глаза. Зрачки их, как и у тела, светились грязным красным светом, но снизу к ним крепились несколько длинных тонких ног. Стоило им упасть на пол, как они тут же начали ползать, напоминая насекомых. Их около дюжины. «Кажется, именно их задело мое торнадо», — кратко проговорила Утай, вскидывая лук. Хоть она и относилась с уважением ко всем живым существам, глаза на ножках вызывали у нее лишь отвращение. К тому же, вряд ли эти глаза относились к безобидным созданиям ускоренного мира. «Будьте осторожны!» «Скорее всего, это и есть терминалы АСС-комплектов. Они могут заразить нас, если их коснуться. Убейте их, пока они не подобрались ближе!» Глаза, беспорядочно бегавшие вокруг тела, вдруг дружно устремились к аватарам, словно реагируя на слова Черноснежки. Запела тетива Лукаутай. Огненная стрела пронзила один из комплектов и вспыхнула. Но скорострельность Лука всё же весьма ограничена. Огонь поджёг в сумме четыре глаза, но ещё восемь перебежала по их трупам на тонких, словно иглы-ножках, и побежала дальше. «Дэс бай бараш!» Правая нога черноснежки начала беспорядочно отпинываться с такой скоростью, что за ней не могла уследить даже она сама. Попав в зону поражения, в которой нога наносила сотни ударов в секунду, красные глаза немедленно лопались. Опираясь на острие левой ноги, касающейся пола, Черноснежка постепенно вращалась вправо. Шквал ее атак, оставлявший за собой едва заметный серый след, уничтожил все глаза, пытавшиеся подобраться к ней. Пусть сила АСС-комплектов и ужасает. Пусть они и пытаются ввергнуть ускоренный мир в хаос. Сами по себе комплекты, судя по всему, не могут даже использовать свои инкарнационные техники» и вынуждены лишь пытаться заразить аватаров через непосредственный контакт. Спецприём Черноснежки уничтожил семь глаз, а последнего добила Фука, пригвоздив к полу острым каблуком. Фирменными техниками Skyraker считались удары открытыми ладонями, но даже железная длань не желала притрагиваться к этим глазам рукой. У них не ушло и десяти секунд, чтобы расправиться с дюжиной комплектов, порождённых телом. Но трудно поверить, что АСС-комплекты, которые с точки зрения системы должны быть усиливающим снаряжением, могут передвигаться по собственной воле. Конечно, на ум приходила броня бедствия, обладающая собственным разумом. Но и она не могла действовать самостоятельно, не паразитируя на ком-либо. Так что же такое эти АСС-комплекты? Каким образом общество исследования ускорения удалось их создать? Осознав, что вновь задаётся посторонними вопросами, Черноснежка одумалась и воскликнула. «Нужно атаковать тело, пока не появились новые глаза! Готовьте самые сильные атаки!» Под самыми сильными атаками она понимала то, что систему инкарнации придётся использовать в полную силу. Беспечное использование инкарнации на неограниченном поле может привести к тому, что к месту применения сбегутся крупные энеми, Но на сорок пятом этаже небоскреба об этом можно не беспокоиться. К тому же, когда побеждаешь инкарнации Бёрст Линкера, немудрено проникнуться чувством превосходства и могущества. А они могут затянуть на темную сторону. Впрочем, в бою против бездушного глаза опасаться нечего. Аватары зажглись разноцветными аверреями, осветив мраморный пол и приготовились к синхронной атаке. Черноснежка глубоко вдохнула, собираясь воскликнуть «Огонь!». Но тут, на пустующем этаже, раздался весёлый голос дуэльного аватара мужского пола. «Вижу, ты как всегда безжалостная. Я так рад, что ты с той поры ничуть не изменилась. Кто здесь?» Воскликнула Черноснежка, вместо того, чтобы отдать приказ об атаке. Этаж, соответствующий в реальном мире фойе отеля, загромождали ряды мощных колонн. Спрятаться за ними проще простого, а из-за того, что со всех сторон раздается сложное, многократно отраженное эхо, определить, откуда доносится голос, почти невозможно. Но Черноснежка ощутила, что этот голос доносился от тела АСС-комплекта. Ощущение оказалось верным лишь наполовину. Щелк, щелк. Послышались звуки шагов по твердому полу, и из-за глаза вышел дуэльный аватар. Когда терминалы только появились, они какое-то время лишь беспорядочно бегали возле тела. Они должны были увидеть этого аватара, но не напали на него. А значит, он сам должен быть владельцем комплекта, что автоматически определяло его враги. Значит, его следовало немедленно уничтожить вместе с телом. Но как только перед глазами Черноснежки появился первый ботинок аватара, Продиктованная логикой решения мгновенно вылетела из головы. Высокий бронированный ботинок, позванивающая на пятки шпора. Но главное – цвет. Этот до невозможного чистый красный цвет. «Не может быть!» – послышался голос одной из подруг Черноснежки. Она и сама хотела произнести эти слова, но рот аватара словно сковала льдом. Щелк, щелк, щелк. Шпоры прозвенели ещё три раза, а затем аватар остановился. Аватар мужского пола встал с левой стороны от шкуры тела АСС-комплекта. Он потянулся к широкополой шляпе и приветственным жестом приподнял её. «Привет, Лотос! Давно не виделись!» Оцепеневшее сознание Черноснежки услышало, как из её собственного рта донёсся хриплый голос. «Красный король! Редрайдер!»